Расставшись с Юрием, они направились в сторону столицы королевства. Будь у них армия, им постоянно приходилось натыкаться на вражеских разведчиков и сражаться. Однако их было лишь трое, и с обороной королевства они не сталкивались. Вообще предполагалось, что через заставы было не пройти. И чем ближе к столице, тем серьёзнее обороны и сражения, которых не избежать. Вообще никаких солдат. Взмах меча разрубил человекоподобную плоть пополам. Похоже, плоть поддерживалась металлической конструкцией, Но меч Рора нарубил её так, будто её и не было вовсе. Их окружали големы из плоти, но искусство владения мечом не позволяло ощутить этого. «Они не доверяют людям?» Ляпис не позволяла големам приблизиться. И всё из-за того, что они все были в крови. Дело не в том, что они мерзкие, а просто и не хотелось испачкать свой белый наряд жрицы. Людей здесь не было, потому она пользовалась магией с расстояния, избавляясь от врагов. «Ну, големы до да глупости послушные!» Сказала с виду не особо занятая Гула. Но она использовала свои способности и пожирала врагов, до которых не мог достать Роран. Но со стороны было похоже, что она просто разводила костер у павшего сухого дерева. Сражавшийся Роран думал, чем она занималась, а слегка напуганная Лепис спросила. «Можешь объяснить, чем ты занимаешься? Устало сырое мясо есть?» Недовольно ответила она, и Лепис склонила голову, не понимая смысл сказанного. Пламя переметнулось на сухое дерево и усилилось. «Я только сырых ем, а хочется и пожаренного мяса!» Услушав эти слова, Лепис посмотрела на сражавшегося Рорана. Он махал огромным мечом, способным рубить огромные камни, и големы, которых касалось оружие были без сопротивления разрублены. «Жареное мясо – это признак цивилизации! Оно настолько лучше сырого! Хочу поесть посоленное и пожаренное мясо!» Говорила Гула убедительно, но при этом указывала на големов, для создания которых была использована неизвестно чья плоть. Из-за того, что мясо неизвестно чьё, Лепис вообще не думала есть его даже жареным. Но для злого божества обжорства мясо оставалось лишь мясом. Она собрала куски големов, насадила на неизвестно откуда добытый длинный толстый шампур и принялась жарить. И вот стал расходиться запах жареного мяса, хоть оно и было неизвестного происхождения, но аппетит пробуждало. Даже Лепис задумалась об этом на миг, но тут же вытряхнула из головы эту мысль. Запах жареного мяса оказался просто провокационным. Тут и Лепис вспомнила, что уже давно не ела. «Лепис, попробуешь?» Без всякого злого умысла вполне дружелюбно предложила Гула. Девушка подумала, что злое божество обжорства не так уж и часто делится едой, но на протянутом шампуре было нечто напоминающее верхнюю часть тела человека. Выглядело это не слишком аппетитно. «Мне и твои заботы достаточно». «Да? Несмотря на внешний вид, обычное мясо». Ужасный внешний вид как раз и волновал Лепис, но не Гулу. Хотя при том, что с помощью своей силы она поедала вообще всё без разбора, конечно, Гула не переживала и теперь стала наслаждаться непонятным куском плоти. «И чем во время сражения занимаешься?» Парбармателло Роран бросил взгляд на причудливое зрелище, в котором не было ни намёка на напряжение. «Вообще-то они сейчас сражались, окружённые големами. Вот только никакого отчаяния не было. Господин Роран, мысли позитивней. Раз людей вокруг нет, эти големы не несут угрозы». После одного взмаха руки Лепис десяток монстров загорелся. Пламя было куда мощнее того, что развела гула, и жиреные тела поглотили невидимые пасти женщины. Точно мясо специально по её заказу пожарили, она выглядела довольной. «Может, уже разберёмся с ними? Я лично меня не радует тот факт, что по-прежнему приходится рубить их», пожаловался Рорен, стряхивая с оружия кровь. «Когда-то его меч принадлежал матери Лепис, повелителю демонов». Возможно, поэтому он так легко рубил тела големов и не тупился, но защититься от кровавых следов было никак нельзя. А задачная Лепис спросила у него. «Разве тебе это не нравится?» «Что тут нравится может?» Рорен никогда не считал себя одержимым сражениями. Он просто работал наёмником, а то, что ты живёшь за счёт войн, не значит, что тебе это нравится. «А выглядишь ты довольным!» «Ботто сможешь делать это, если не весело. Если это неприятно, как бы не пытался, продолжить не сможешь». «Ну вот». «Правильно это или нет, неважно. Просто так считал сам Роран». По лицу Лепис было видно, что это неправильных ход мыслей. Мужчина понял это, но вот она покачала головой и направила руку на големов. «Лично мне это очень нравится». И в следующий миг красная вспышка устремилась к врагам. Когда разгорелось пламя, прозвучал взрыв, от которого можно было оглохнуть. Кожей мужчина ощутил ударную волну и выставил перед лицом руку, а сам смотрел на то, что происходило, затеяв дыхание. Всё же девушка уничтожила всего одним ударом огромную толпу големов. Роран испытал страх перед такой мощной магией, а вот Лепис испытывала нечто другое. «Как же приятно не сдерживаться!» «Эй, жрица! Это лишь моё прикрытие для всего мира!» Высунула язык Лепис на его комментарий и ещё раз атаковала такой же мощной магией. Снова прозвучал мощный взрыв. В виде разлетающейся ошмётки големов, Роран подумал, что он тут вообще не нужен, и тут голо-недовольно обратилась к Лепис. «Ляпис, когда ты всё разносишь, я есть нормально не могу!» «Ты ещё не наелась?» Перед этим девушка пожарила около десятка големов. Они были крупными, и мяса в них было достаточно, вот только, судя по гуле, ей ещё было мало. Этот факт поразил Эрорана и Ляпис, вот только перед ним было воплощение обжорства, потому удивляться было нечему. «Ладно уж, буду жарить, не уничтожая всё!» «Ляпис, подожди-ка!» Тут всего было в достатке. Хоть сдерживаться Ляписа не хотела... Но раз уж гуло желала мяса, девушка стала подходить к выбору магии тщательней. Как вдруг её остановил Роран? «Лепис, подожди-ка!» Она сразу же посмотрела на него, а мужчина продолжил рубить големов и указал в направлении врагов. Девушка присмотрела из задымившихся големов. «Что это?» «Конница! Кто-то приближается сюда!» Теперь Лепис заметила за дымом несколько человек на лошадях. То есть к ним приближались люди, которых они встретить не ожидали. «А нельзя их тоже разнести?» Девушка вновь могла сражаться, не сдерживаясь, а тут её остановили, потому она произнесла невероятно опасные слова. Но отбивавшийся от големов, Рорен её остановил. «Нельзя никого разносить, пока не выясним, враги они или союзники!» «Здесь могут быть только враги!» «Ты просто перебить их хочешь!» Рорен с прищуром посмотрел на охочую действовать Лепис, а то, отступив, недовольно ответила. «Отрицать не буду! Кому сказано, что нельзя? Будь сдержанней перед посторонними!» «Ты что...» «Совсем мне не доверяешь?» Лишившись возможности использовать магию, девушка сразу же стала выглядеть недовольной. Но при том, что они не знали, приближаются враги или союзники, нельзя было делать ничего, что выдаст ее истинную личность. Возможно, их привлекла использованная магия, но в таком случае они заявят, что маг среди них Гула, и Роран быстро потащил Гулу, которую дальше собиралась есть жареных големов.